Двадцать три. Антип с Андиб. Вертолет опускается на площадку. Ну что, понравилось на вертолете летать? Подмигивает Злобин Трини. Конечно, отвечает тот сияющими глазами. «Ништячно было. Герой Де Ниро одобрительно кивает головой. «Если бы ты не передал точную информацию, мы бы до сих пор не знали, где вас искать». «Ну», — пожимает плечами Андрюха. «Мы бы уж по-любому на связь вышли. Егор ведь их всех там урыл». «Урыл», — повторяет Злобин, как бы пробуя словечко на вкус. «Говорить приходится громко, в кабине грохот, и хоть мы и в наушниках с микрофонами, нужно напрягаться». Прапорщику задку Харчук отстрелил, смеюсь я. Я ни при чем. Надеюсь, некоторое уменьшение задницы не скажется на его здоровье слишком уж негативным образом. Ладно, отставить смехуёчки. Давай, Шуру, и так Леонида Ильича заставил волноваться. А заложника вот этого я большеку передам. К вертолету бегут чуваки из службы безопасности, придерживая, как в кино, раздувающиеся пиджаки. Я снимаю с головы большущие наушники. Злобин что-то говорит, но уже ничего не разобрать. Открывает рыба рот, да не слышно, что поет. «Брагин!» — орёт один из подбежавших ФСБшников, или как они тут? Тут. Вообще-то, если говорить серьезно, это тут и есть самое, что ни на есть моё настоящее. И я даже втайне от себя проигрываю мысль, что хорошо бы, когда всё... Когда уже придет полный трендец, снова попасть сюда, а не куда-нибудь в ничто или в какое-то другое время. Кинопоказ очередного вестерна, как выясняется, я пропустил, зато попадаю к столу и рассказываю согласованную версию участия в операции. Секретные документы каким-то странным и необъяснимым, да, собственно, и не требующим объяснений образом оказавшиеся у меня. Заложник, спецназ, вертолет — Получается довольно увлекательная и захватывающая история. Впрочем, секретную составляющую и смысл генсеку объяснил Андропов. А на мою долю приходится описывать детали. Но это я, разумеется, могу и делаю. К тому же присутствие посторонних, пусть и родственников, не позволяет говорить о сути самого дела. Особенно дедушке нравится финал, когда отрыни освобожденный посылает во врага народа разящее ядро возмездия и заставляет принять обидчика в ванну с нечистотами. — Юра, — кивает Чурбанову Леонид Ильич, э, — ты понимаешь, э, где надо начинать искать гадры? Среди молодежи, а Андропов себя обскакал, между прочим, обскакал, заберет Егора к себе. Юра улыбается. Зато в гости он к нам будет приходить, а не к Андропову, и на охоту тоже с нами ездить. О, замирает Ильич. — Правильно! Молодец! Наливая Давай, э, герой дня, на тебя и орденов Я напасешься. — Когда свадьба? — На следующей неделе, — улыбаюсь я. — Молодец! О, «Давай вот котлетку!» «Я же не пью, смеюсь «Я, я -э тоже!» — подмигивает дядя Лёня. Приходится жахнуть под котлеточку до да под огурчики. «Ну, как там своя работа?» — спрашивает Брежнев, когда мы переводим дух от огненной воды. «Честно говоря, я очень воодушевлен результатами». — Если бы вы это дело не взяли на личный контроль, ничего бы и не было такого. — Мало бы. Идея правильная. Работайте, Рады! награды себя ждать не заставят. — Да мы не за награды, Леонид Ильич, мы за дело. В общем, я очень доволен результатами, хотя понимаю, что их было бы больше, если бы мы работали по военному четко. В последнее время все больше инструкций стало спускаться, причем таких, что несколько уводят от реальной жизни к бюрократической скуке и формализму. Очень боюсь, что со временем движение может прекратить вызывать интерес со стороны учащихся. «А -а -э удивляется Ильич. Намечается некоторый перекос от практических действий и живого разговора к выверенным по методичкам лекциям и, по сути, повторению школьных уроков с усиленным идеологическим зарядом. То есть вдалбливание в мозги и без того набивших оскомину лозунгов. Об этом я молчу, конечно. <сослова> «Суслов за вас взялся». Я киваю. «И чего?» Эхо, сейчас. «Хочу под главпур». Они и сами некоторое время назад нас хотели перетянуть. Да я отбился. А сейчас вот вижу, что совершил ошибку. Все-таки главное политуправление не столько теоретики, сколько практики. Они и войну прошли, и вон какие результаты показывали. Ильич, задумавшись, кивает. «А еще продолжаю я. Хочу и сам в армии послужить. Жалко, призыв весенний закончился. Теперь вон сколько ждать». Что за фрукт начальника глав Пура, я не особо понимаю, честно говоря, но это ничего. Знаю, что он ярый поборник канонических догматов идеологии, Брежневу в рот смотрит и к товарищу Андропову прислушивается. В общем, позиция представляется неплохой в плане удаленности от существующих пока что центров силы, но с подстраховочкой, так сказать. В итоге нашего разговора Леонид Ильич обещает подумать. И это, в принципе, как я понимаю, означает, что он идею поддержит. А вообще, закидываю я удочку, мы были бы рады и практическому применению. Могли бы и органам помогать, вот Юрию Михайловичу, например. — Преступник, а, а, ловить хочешь? — удивляется Брежнев. — Ну, пожимаю я плечами, можно и ловить. — У нас опытных ребят хватает, не из числа школьников, а бывших военных. Их можно использовать для формирования спецназов милицейских. — А зачем нам такие а, спецназы? — удивляется Брежнев. — О, жебан, же нет, кажется. — Ну, — пожимая плечами. Зато у нас есть целые регионы, где преступность имеет организационную структуру по образцу мафии. Это Грузия, в первую очередь. Товарищ Шеварнадзе там тысячами коррупционеров сажал. А только мало что изменилось, потому что власть воров имеет силу не меньшую, чем у власти законной. Брежнев смотрит на меня очень внимательно и не перебивает. Это пример того, продолжаю я, как преступность разъедает социалистическую идею. В регионах воровская субкультура очень активно ширится и крепнет. Школьники в повседневной жизни активно используют уголовный жаргон, а порой даже хотят быть похожими на героев у воровского мира. Опять же, молодежные группировки в Татарской АССР, на Урале, в Сибири, там проблема более широкая, чем чисто криминальная. Но и влияние зоны нельзя сбрасывать со счетов. И это я не говорю о надвигающейся огромной проблеме наркотиков. Вот уж действительно похлеще чумы. Эскобар в Колумбии поставил производство кокаина на поток, и другие не отстают. Да что Колумбия, у нас самих Афганистан, Узбекистан, Таджикистан. И что же ты предлагаешь? Прищуривается царь-батюшка. С одной стороны, просвещение, причем такое, чтобы не вызвать обратную реакцию, а с другой — подготовка законодательной базы и решительная битва. Нужно сделать так, чтобы воров в законе можно было привлечь к ответственности только за то, что они называют себя таковыми. Проанализировать итальянское и американское законодательство и принять самые жесткие по отношению к преступности меры. Но это нужно комбинировать с борьбой с коррупцией среди госслужащих и неукоснительным соблюдением законности со стороны органов внутренних дел, прокуратуры и суда. — Вот, Юра, — скрижет Ильич, — ты по кадрам, э, видишь, каких себе надо сотрудников набирать. «Юношеский максимализм всего сойдет. А разумное ха. Зелено Юношеский максимализм. Понятно. Ну, собственно, я и не ждал, что Генсек кинется в скач, притворять мои идеи или даже просто о них серьезно задумается. Более того, ожидал, что он меня одернет поскольку оценки действительности я вынес довольно резкие. Так что диссидентом не назвал и то хорошо. Но в любом случае в голову ему я подкинул жука, а может и парочку. И жуки эти теперь будут тихонечко жужжать и ползать, напоминая о том, что я наговорил. Так что глядишь, когда речь об этих вопросах зайдет на высоком государственном уровне, мои сегодняшние слова выплывут из памяти в качестве собственных соображений вождя. «Да, Леонид Ильич», — кивает его зять. «Вы правы, работа идет в этом направлении, начиная с раннего возраста, через UDM, например. Но, думаю, нам нужно внимательнее подыскивать молодые таланты и привлекать к учебе и будущей работе». «Вряд, про UDM я только в книжках читал, а на самом деле у нас в школе, например, ничего подобного и не было ни сейчас, ни в прошлой жизни». «Да что в школе, во всем городе и целой области, это я точно знаю». Когда я выхожу от Брежнева, начальник охраны делает мне замечание за то, что я засиделся и нарушил график генсека, я киваю. Дедушке спать пора, хотя... 74. Даже язык не поворачивается этот возраст старостью назвать. Меня подвозит Чурбанов. Приводители мы говорим на отвлеченные темы, главным образом о свадьбе. Первым делом, оказавшись дома, я звоню Платонычу. Трыня уже спит, с ним все хорошо. Большак малость принял на грудь, снимая стресс от пережитого. Понять можно, я и сам с лечом по чарочке опрокинул. В общем, все норм. «Дядя Юра, а чего Андрюха в Москве торчит? Каникулы же!» «Так я ж тебе говорил, девочка появилась. А девочка почему в городе все лето?» Вот, уехала как раз с родителями на море, так что теперь и Андрея можно будет выпнуть. Так пусть в Геленджике останется после свадьбы. Не захочет, чего он там один будет делать? Мы ведь все разъедемся. Я уже договорился в лагерь его отправить в Анапу, так что не переживай. Утром, поговорив с Наташкой, успокоив ее и подбодрив, отправляюсь на Лубянку. Первым делом иду к Злобину. «А, супермен!» — кивает он, когда я вхожу в кабинет. «Садись. Как там Леонид Ильич поживает? Орден обещал?» «Не обещал», — усмехаюсь я. «За что? Обычная рутинная работа. Скромняга!» — сияет Денира. «А как там наш поваренок поживает?» — в свою очередь спрашиваю «Да похуже, чем генсек, мне кажется», — хмыкает он. Будем его по всей строгости закона привлекать. Похищение, террористическая деятельность, угрозы. Письмецо, кстати, ты принес? То, что было в камере хранения? Да, принес. Тянусь я во внутренний карман. Давай, и фотографию заложника тоже. Я протягиваю. Хорошо, все будет в закрытом режиме проходить, но, думаю, впаяют ему по полной программе. «По самое не балуйся, — хмурюсь я, — можно и так сказать, наверное», — усмехается он. А с остальными участниками как дела обстоят? Кто они такие вообще? Да, кстати, покушение на убийство нетрезвого прапорщика тоже ему предъявят. Смеется злобно. Шучу, шучу. А что остальные? Подельники, ясное дело. Девицы и парни его агенты мечтали в штат попасть. Их особо наказывать не будут, но про контору могут точно забыть. Прапору по ушам надают. По жопе он уже получил, теперь и по ушам получит. «Свиней заколют и на гуляш пустят. Никого не забыл?» «А что за агент? У него много было?» «Много, да. Он целую сеть организовал, пока работал. А Марина как там?» «Спрашиваю я». «Марина, это то, что парни твоих покрошила». «Вот именно. Она же в больничке была». «Ну, подлечили ее, чтобы тут же жизни лишить». Хотя на самом деле с ней еще не закончили. Она говорит, приказы исполняла. Да только тот, кто ей эти приказы давал, выкрутился в тот раз. А теперь к новому делу все это будет присовокуплено. В общем, ничего хорошего их не ждет. Но ты можешь про них забыть. Никто из них тебе на глаза уже не попадется. Это точно. Стопроцентная гарантия. Если только очная ставка, но это вряд ли. Смысла нет. «Понятно», — я киваю. «Ну что, пойдем к шефу, а то он уже истасковался по тебе». «Где, — говорит Брагин, — да где Брагин, — понимаешь ли?» У Андропова сегодня говорим о дебильном Горбачевском сухом законе и расцвете бутлегерства, уничтожении виноградников и его непонимании важности виноделия и просвещения. Ну и, разумеется, я снова перехожу на борьбу с преступностью, повторяя то, что уже говорил Брежневу, только в расширенном варианте, с описанием опыта Саакашвили. Сам он мне не нравится, но кое-что полезное из его дел извлечь можно. Персона вызывает интерес, и я рассказываю, что помню о Грузии. «Гамсахурдия», «Шеварнадзе», «Революция Рос», «Борьба с коррупцией», «Борьба с законниками». «Смысл был в том, что он превратил полицию в организацию, оказывающую услуги населению», — говорю я. «Перетряхнул, конечно, всех и вся». «Шеварнадзе тоже все перетряхнул в Грузии в начале 70-х», — пожимает плечами Андропов. «30 тысяч человек арестовал в связи с коррупцией, да только все без толку. Так что об эффективности идей твоего Саакашвили сложно судить, учитывая» что его политику последователи не продолжили и что-то откатилось назад. Так? Да, Юрий Владимирович? Но идея с законами исключительно для воров в законе, очень интересная, и привлечение к суду только за признание себя вором в законе тоже стоит обдумать. Пожалуй, ты прав. Нужно изучить законы других стран на эту тему и предусмотреть возможность прихлопнуть всех разом. Думаю, у населения это вызвало бы огромную поддержку, киваю Гораздо большую, чем проверки в кинотеатрах в рабочее время. Производительность труда на должный уровень невозможно поднять дисциплиной. Дисциплина — это очень важный показатель. Если все рабочие на перекуре, детали сами себя не выточат. Это верно, соглашаюсь я. Но один станок с ЧПУ, условно говоря, сделает больше, чем 10 самых дисциплинированных токарей. Мы уже отстаём, поэтому нам нужно срочно озаботиться переоснащением производства, переходом на новые технологии, чтобы не сосать лапу, когда нас отрежут от западных технологий невероятным количеством санкций. Впрочем, лучше было бы сделать так, чтобы никому и в голову не могло прийти эти санкции объявлять. «Да мы постоянно под санкциями», — пожимает плечами председатель. «Стоит ли этого опасаться?» Сейчас мы почти все можем делать сами, но когда технологии убегут вперед, станет посложнее. Так что надо брать ученых-экономистов и внимательно изучать опыт Югославии и Китая. То есть, ты считаешь, змеиным взглядом смотрит на меня Андропов, что мы должны свернуть все достижения октября и вернуться в рабство и эксплуатацию капитализма. Я полагаю, говорю я, чуть подумав что мы должны быть передовым технологическим государством с развитой экономикой, высоким уровнем социальной защиты населения, высоким уровнем жизни, равными правами для всех, с равными возможностями и уверенностью в завтрашнем дне и высочайшей производительностью труда. Боюсь, при полностью государственной собственности на средства производства это невозможно. Придется создавать частный сектор, новый НЭП. Если уж мы называем себя ленинцами, давайте вернемся к этой идее Ильича, она ведь не исчерпывается тем, что было сделано в первые годы советской власти. Но и в политической жизни со временем должна появиться конкуренция. Вы же сами вроде хотели бы двухпартийную систему внедрить. Но это не сейчас, разумеется. Имеющаяся крепкая партийная вертикаль необходима для проведения реформ. И, кстати, я горячо поддерживаю вашу идею по проведению новых административных границ регионов, не соответствующую границам республик. «Нарисовать утопию», — качает глава Андропов, — «дело нехитрое. А вот притворить ее в жизнь гораздо сложнее, чем просто нафантазировать». С этим не поспоришь. Как и с тем, что к реальному планированию реформ меня вряд ли допустят. Но на этапе представления информации я могу пытаться влиять на принятие решений? Могу. Стало быть, и буду. Проведя полдня в КГБ, я уезжаю. Прежде чем отправиться в ЦК в ЛКСМ, я заезжаю в Москву, в казино. «О, Егор!» — радостно восклицает Лида. «Привет, как дела?» «Всяк было», — кивая я. «Но чтоб так хорошо, еще ни разу». О, смеется она. «Здорово, цвет и ферик там сидят». Она показывает рукой в сторону, где вдали за стойкой размещается наш штабной столик. — Здравствуйте, господа хорошие! Приветствую я своих криминальных дружков. — Привет, Егор! — радостно улыбается Ферик. Цвет тоже выдавливает что-то вроде улыбки. — Ну, как поживаете? Чего нового? Рассказывайте, говорите. — Даже не знаю, с чего начать, — качает голова Ферик. — Прессуют нас по-черному, пока ты там неизвестно чем и с кем занимаешься. И кто же прессует, — хмурюсь я, — менты? Нет, сейчас сам увидишь, — поджимает губы цвет. Припрется сюда Кент один, грузин. Я тебе все телефоны оборвал уже, а ты вдруг раз и сам нарисовался. Ну вот, опять грузин. А как ты хотел? Не опять, основа? И чего он хочет? Хочет, — делает грустное лицо Ферик. Да хера чего. Да вон, приперся уже. Я поворачиваюсь. Точно. Деловые. шапка бобер, рука-карман. Шапок нет, разумеется, но взгляды, как из немого кино, когда все эмоции должны быть написаны на лицах. Пошли. Кивает цвет, вставая из-за стола. Мы подходим к гостям, их трое. Костюмы на них элегантные, но натуру не скроешь, так что с первого взгляда видно, каков род занятий этих модников. Лица серьезные, волосы черные волнистые, носы крупные. Здорово! Чуть брезгливо и чуть свысока говорит тот, что стоит впереди других. «Неплохо ты тут окопался, я смотрю. А я-то думаю, что этот цвет такой заносчивый, почему так ведет себя, а у него голова от успехов началось. Ну, оно и понятно, сидит здесь, видом на Кремль, и думает, что стал самым главным, да?» А ему лет сорок, он худощавый, с выпирающими скулами, впалыми щеками и злым взглядом. «Дружелюбием здесь и не пахнет». — Здравствуй, Антип, — кивает цвет. Проходи, присаживайся, гостем будешь. — Джоба, Геноцвали, — ухмыляюсь я. — Знаю, что Геноцвали незнакомым людям говорить не принято. Это вообще как бы не к месту, что ли. И показывает, насколько я не в теме. Но я специально так делаю. Позлить хочу, потому что очень уж мне этот напыщенный Антип не нравится. — Кто такие? — спрашиваю я, подмигивая. — Эй! Театрально резко поднимает он руку с растопыренными пальцами. Тебя не учили старшими говорить? Это кто? Спрашиваю я у Цвета невежливо, показывая на экспрессивного посетителя пальцем. Ни о чем договариваться с ним я не буду, это уж точно. Так что могу себе позволить резко и предельно четко обозначить позицию. Ферик заметно нервничает, а Цвет качнув головой решается принять мою игру. «Это Антип Тифлисский», — поясняет он мне. «Просить у нас что-то собирается». «Тифлисский», — поднимая брови, — «нескладно как-то». «Вот если бы Антип с Андип или с мыса Казантип было бы интереснее». «Но он из Тбилиси», — пожимает плечами цвет, едва заметно улыбаясь. «Давайте, братья, проходите к столу». Антип бледнеет. «Просить?» — переспрашивает он. «Я просить не привык, а то, что мое по праву, я забираю силой!» «Ух ты!» — делаю я удивленное лицо. «Будет что-то там силой брать, интересно посмотреть было бы!» «С этим!» — кивает на меня Антип. «Разговора не будет!» «Значит, не будет!» — пожимаю я плечами. «Нам вообще по***! Ты же сам поговорить хотел!» Или это мы тебя просили прийти? Нет, мы не просили. Тебе пошли навстречу, выделили время, а ты жмешься как целка. То буду, то не буду. Не хочешь так чеше отсюда? Нам-то еще проще будет. Посетители кипят гневом и, перекинувшись несколькими фразами, идут к двери. Пожалуйте. Бросает Антип перед тем, как выйти. Бляха, ты переговорщик, атас просто бросает свет, когда грузинская делегация убывает. «Зачем, Егор?» — хватается за голову Ферик. «Плохой мир всегда лучше самой хорошей войны». «Только не в этот раз, Фархад Шарафович!» — усмехаюсь я, «Он либо умоляет и подчиняется, либо плывет на три веселых буквы. Новые времена, новые, веселые и безбашенные!» Я делаю парочку звонков и возвращаюсь к своим соратникам. «Так, ну что, вы не забыли про мою свадьбу?» — усмехаюсь я. «Не забыли». — вздыхает Ферик. — Только не нужно было так обострять ситуацию с антипом. Я некоторое время провожу в казино, втолковывая Ферику и Свету правила новой жизни, а потом отправляюсь в ЦК. Спускаюсь на лифте и иду на выход. В сопровождении Алика и Вити подхожу к машине на парковке, берусь за дверку, как вдруг вокруг нас появляются черные тени. В центре Москвы, прямо у Кремля, нас окружают представители криминалитета Братской Республики. Ну что, сынок, довольно щерится Антип. Да выступался ты! Нам тогда же проще будет. Блин, их семеро, а нас только трое. Хотя правда на нашей стороне. Давай, рассказывай, усмехается Антип. Антип с Киваю я, оценивая расстановку сил. Ты все сказал?